Глава пятая. Кто старая помянет? Жак, угнездившись на диване с раскрасневшимся от огня и вина лицом, наслаждался жизнью. Ему удалось завершить ужин, не облажавшись перед новенькой. С Рождеством 2008-го не сравнить. В тот вечер Стефани ничего не пила и не ела, но не потому, что носила своего первого ребенка, просто свекор довольно сильно ее разозлил. Приехав еще днем, она предложила встретить Антуанетту, которая возвращалась из путешествия вечерним поездом. Она припарковала машину Жака прямо перед вокзалом и довольно скоро увидела Антуанетту среди последних выходящих пассажиров. Было еще рано, так что они решили пройтись по парку и вернуться, когда стемнеет. Стефани хотела дать возможность братьям пообщаться в мужской компании. Она терпеть не могла предрождественские часы в доме Легинеков. Там царил сплошной мачизм. Сыновья с отцом не выпускали из рук джойстики, смачно хохоча над бесконечными и на редкость идиотскими гэгами или спорили о футболе, и им даже в голову не приходило помочь хлопотавшим на кухне женщинам. Стефани была тогда еще единственной невесткой, удостоившейся приглашения два года подряд. Ей нравилось считать, что ее спутник жизни — Самый нормальный из братьев. Иногда, правда, ей казалось, что она самая тупая из невесток, потому что не сбежала сразу, поняв, в какую семейку ее угораздило попасть. Нельзя не признать, что Жак был тут не единственным специалистом по косякам. В тот раз она его даже превзошла, можно сказать, оставила далеко позади. И вид у нее был побитый, когда ей пришлось звонить свекру с заправки. Человеку свойственно ошибаться. Но в доме Лагинеков с ней это случилось в первый раз. Она надеялась, что и в последний, но не факт. Ну, конечно, она могла бы повнимательнее прочесть надпись у пробки топливного бака в машине Жака. Но ей простительно, от беременности слегка тупеешь. Хотя надо смотреть правде в глаза. Дизель — это не бензин. Ну и что? Никто не умер. Правда, она решила, что пробил ее последний час увидев паническое лицо растрепанной Мартины, приехавшей за ними прямо в фартуке. Переступив порог дома в то Рождество, она сразу ощутила, как наэлектризована атмосфера. В гостиной молча стояли мальчики. Жак что-то кричал, запершись на кухне. «Она что, совсем идиотка? Там же все написано черным по белому! Или она читать не умеет? Пусть выберет, что ей больше нравится!» Мартина пошла на кухню успокоить мужа. Рождественский ужин еще можно было спасти. Тем не менее, оттуда еще долго доносилось приглушенное бормотание. «Помочь, помочь. Если хочешь помочь, так помогай как следует. Кто ее просил заправляться? Я позавчера залил полный бак. Пусть только попробует еще раз попросить у меня мою машину. Новую, к тому же. И даже еще не обкатанную». «Заставь дурака Богу молиться!» «Успокойся, Жак! Ты совсем Стефани запугаешь!» «Ну, правда, хватит! Все живы, здоровы! Давай сядем за стол и забудем об этом!» «Забудем? Но это мне обойдется в три тысячи! И кто должен будет работать сверхурочно?» «Уж, конечно, не мудмуазель Стефани!» В своей страховочной богадельне она, небось, не горит на работе. На 35-часовую неделю они все согласны, а вот включить мозги и прочесть, что написано крупными буквами, это уж, извините, желающих нет. Она правда идиотка, честное слово. Стефани, в ужасе застывшая перед кухонной дверью, резко развернулась, решив, что уж как-нибудь они обойдутся без такой идиотки за праздничным столом. Они все, начиная с матье, который не способен даже встать на ее защиту и утихомерить отца.